Глава 13. Леди. Аркадия была на седьмом небе от счастья. Как изменилась её жизнь с той минуты, когда глупая фезиономия Пелеаса Антора появилась в её окне, а всё потому, что она была так дальновидна и смела. и знала, что нужно делать. И так она на Калгане. Она уже успела побывать в громадном центральном театре, самом большом в галактике, и своими ушами слушала, и своими глазами видела оперных звезд, чья слава гремела даже в далекой академии. Она сама ходила по магазинам на цветочной аллее, по самым модным магазинам галактики, и покупки делала сама, В чём, в чём? А в этом она понимала побольше Хамира. Продавщица, не говоря ни слова, подавали ей длинные блестящие платья, в которых она казалась такой высокой и взрослой, и деньги из академии заканчивали свой долгий путь. Хамир дал ей чек на 10 кредиток, а когда она обменяла его на калганские калганитки, получилась жутко толстая пачка денег. Она даже успела поменять причёску, сходив в модную парикмахерскую. Ей немного подстригли волосы сзади, а спереди завили два игривых локона, слегка подкрасили, и копна её волос стала по-настоящему золотой. Но самое главное, самое главное происходило сейчас, и это самое грандиозное. Конечно, Дворец лорда Стеттена не такой огромный и шикарный, как Калганские театры, и не такой таинственный и древний, как старый дворец Смула, на который пока посмотреть им удалось только сверху во время обзорной экскурсии вокруг планеты. Но только представить себе, она во дворце лорда. Она просто не могла в себя прийти от восторга, и это ещё не всё. Она была наедине, тет-а-тет, -тет, с госпожой, его фавориткой. Аркадия в уме написала это слово с большой буквы. Она-то знала, какую роль порой играли женщины такого сорта в истории, знала об их блеске и власти. Чего греха таить? Бывало, изредка она пыталась представить себя на их месте, в блеске и могуществе. Но теперь фаворитки в академии были как-то не в моде, но ну и потом дойди дело до этого, папа бы ей, конечно, не разрешил как пить дать. Правду сказать, леди Калия оказалась не похожа на тот образ, который рисовался в воображении Аркадия. Для роковой женщины она слишком уж полновата, старовата, близоруко щурилась, голос у неё был так себе. тонкий, высокий, а уж никак не низкий грудной. И вообще. Калея спросила: Хочешь ещё чаю, детка? Я выпью ещё чашечку с удовольствием, Ваша милость. А может, нужно было сказать Вашего высочества? Тоном искушённого знатока Аркадия проговорила Какие у вас замечательные жемчужины, моя госпожа. В конце концов она решила, что моя госпожа будет звучать лучше всего. О! Ты так думаешь? Пожалуй, Калия была польщена. Она сняла ожерелье и покачала его на указательным пальце. Тебе нравится? Вот, возьми. Ой, правда? Ажерелия перешло в руки Аркадии. Она восхищённо перебирала жемчужины, но потом с сожалением проговорила: "Боюсь, папе не понравится". Ему не понравится жемчужины? Но это очень красивые жемчужины. Нет, что вы. Они очень красивые, просто ему не понравится, что я их взяла. Он говорит, что Неприлично принимать дорогие подарки. Неприлично? А мне их подарил за то есть первы гражданин. Ты думаешь, это неприлично? Аркадий покраснела. Я не хотела сказать, но коли явно надоела эта тема, она взяла ожерелье, небрежно бросила его на столик и сказала: — Я хотела рассказать об Академии. — Будь добра, расскажи. Аркадия вдруг растерялась. Что рассказать о мире, скучном до слез? Для нее Академия была скучным провинциальным городком, уютным домом, занудной необходимостью каждый день ходить в школу, обычной повседневностью размеренной жизни. Она неуверенно проговорила. М-да, всё там как э, в библеофильмах. О, ты смотришь библеофильмы? Как ты можешь их смотреть? У меня от них только головная боль. Но знаешь, мне всегда нравились боевики про ваших торговцев. Какие-то сильные, смелые мужчины. Вот это потрясающе интересно. А твой дядя, этот, как его, Мистер Мун. Он из них? Только он что-то не выглядит очень храбрым. У торговцев, которых показывают в фильмах такие большие бороды, они говорят басом и так сурово обращаются с женщинами. Или ты другого мнения? Аркадия загадочно улыбнулась. Это всё история, моя госпожа. Я хочу сказать, Продолжал Анатоном лектора, что в те дни, когда академия была молода, торговцы были пионерами, которые расширяли наши границы и несли свет цивилизации в самые глухие уголки галактики. Это всё мы в школе учили. Но эти времена миновали. У нас больше нет торговцев. Теперь у нас корпорация и всякое такое. Правда? Как жаль. Ну а чем же занимается мистер Мун? Ну, кто же он, если не торговец? Дядя Хамир библиограф. Калия прикрыла рот рукой и прыснула. Ты хочешь сказать, что он хранитель библиофильмов? Надо же. Мне кажется, что это какое-то несерьёзное занятие для взрослого мужчины. Он очень хороший библиограф, моя госпожа. Эта профессия высоко ценится в академии. Она поставила маленькую прозрачную чашечку на молочно-серебристую поверхность столика. Хозяйка прижала руки к груди. Но, милая детка, я вовсе не хотела тебя обидеть. Наверное, он очень просветлённый человек. Я как на него посмотрела, так сразу поняла, какой он просветлённый. У него такие просветлённые глаза. И потом он, наверное, очень храбрый человек, если хочет посетить дворец Смулы. Храбрый? Аркадьев внутренне напряглась. Вот оно. Вот этого она ждала. Интрига, авантюра. С напускной непринуждённостью она спросила, внимательно разглядывая ногти на правой руке: "А что, надо быть храбрым для того, чтобы войти в дворец Мула? А ты не знаешь?" Глаза Калея округлились, она перешла на полушёпот: "На нём проклятие. Умирая, Мул запретил кому-либо туда заходить до тех пор, пока не будет образована галактическая империя." На Калгини никто до сих пор даже на дворцовую территорию не осмеливался ступать. Но это же суеверие, возразила Аркадия. Не говори так, предостерегающе воскликнул Калея. Вот ты и зайчик тоже всегда так говорит. Говорить-то говорит, но считает, что это помогает ему народ держать в повиновении, хотя сам-то там «Ни разу не был. И Талос тоже туда не ходил. Тот, кто правил Калголом, да зайчика?» Неожиданно она поинтересовалась. «А почему мистер Мун хочет посетить дворец?» «Вот тут-то настало время начать осуществление тщательно продуманного плана. Из прочитанных книжек Аркадия давно сделала вывод о том, какую роль играет фаворитка».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 Ой, мамочки. Он считает, что план Сэлдена. Каля радостно захлопала в ладоши. Ой, вот про план Сэлдена я знаю. Ну, знаешь, во всех фильмах про торговцев всегда-всегда говорится про план Сэлдена. Он так всё здорово придумал, что академия всегда побеждала. Ну, ещё что-то там такое очень научное. Но только в этом уж я ничего не понимаю. Когда кто-то что-то начинает объяснять, мне становится так скучно. Ну продолжай, моя милочка. Ты объясняешь хорошо. У тебя так просто и ясно получается, продолжай. Аркадий продолжала. Ну вот. И понимаете, когда академия была побеждена мулом, план Селдана не сработал. И с тех пор вообще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 Ведь существует вторая академия. Вторая академия, где Дикалия была соржена на повал. "Да", небрежно продолжала Аркадия, явно довольная реакцией собеседницы. "Они занимаются планированием истории и идут по стопам самого Сэлдена. Они остановили мула, потому что было ещё рано, но теперь, я думаю, они будут поддерживать Калган. А почему? Робка поинтересовалась Кале. Хм, да потому что Калган сейчас самая подходящая кандидатура для того, чтобы стать ядром новой империи. Было похоже, что до леди Кале наконец дошёл смысл сказанного. Ты хочешь сказать, что мой зайчик может стать во главе новой империи, да? Ну,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 Лорд Стеттен был настроен саркастически, беседа с Хлюпиком из Академии прошла без особого успеха. Более того, ему было стыдно за себя. Быть абсолютным монархом двадцати семи миров, хозяином мощнейшего в галактике флота и быть вынужденным тратить время на пустую болтовню с каким-то букинистым проклятием. Ежели он должен нарушить калгинские традиции, позволить этому слюнтяю войти в о дворец Смола для того, чтобы он ещё одну книжонку написал. Чёрт бы его побрал, научный вопрос святости стены, дьявол. И он должен был выслушивать эту голиматю совершенно серьёзно. Нет, а потом всё-таки, как ни крути, на дворце было проклятие. Я ещё он в это не верил. Ни один здравомыслящий человек не поверил бы в глупые байки, но для того, чтобы нарушить неписаный закон, нужна была более веская причина. "Что тебе?" буркнул он, когда в дверях появилась Каля. "Ты занят?" "Да, я занят." "Ну, у тебя никого нет, зайчик. Позволь мне минутку поговорить с тобой." О, господи, заскрипел зубами статтин. Но ну, чего ты хочешь? Только побыстрее, запинаясь, она проговорила. Девочка сказала мне, что они хотят пойти во дворец Мула. Там, наверное, очень красиво. Вот как? Она тебе сказала? Но ну, так вот, заруби себе на носу, никто туда не войдёт. — Ни они, ни мы. А теперь ступай и займись своими делами. Ты мне надоела. — Но, зайчик, а почему бы и нет? Неужели ты правда им не разрешишь? Ведь девочка сказала, что ты можешь создать новую империю. — Плевать я хотел, что она сказала. — Постой. Он шагнул к Кали и грубо схватил ее за руку. «Что она тебе сказала?» «Мне больно. Отпусти!» «Ну, не помню я точно, что она сказала. И не вспомню, если ты будешь так на меня смотреть!» Он отпустил ее, и она, всхлипывая и потирая покрасневшую руку, призналась. «Я обещала девочке, что никому не скажу!» «Умница! А теперь говори быстро!» Ну, в общем, она сказала, что план Сэлдена изменился. И что где-то есть ещё одна академия. И что эта академия хочет, чтобы ты создал новую империю. Вот и всё. Она сказала ещё, что мистер Мун очень важный учёный. И что во дворце Мула он может найти что-то такое, чтобы подтвердить его догадки. Вот и всё, что она сказала. Хм, ты что, дришсон? Настойчин ничего ей не ответил. Он быстро вышел из комнаты, оставив леди Калию в полной растерянности. Она проводила его взглядом, глаза её были полны слёз. Не прошло и получаса, как по официальной почте первого гражданина было отдано два приказа.